Для Бувиля это был тяжелый удар. Если он вернется в Париж ни с чем, Карл Валуа совсем разъярится. «Святейший отец!» — ответил Бувиль, стараясь говорить спокойно, холодным тоном. «Графу Валуа...» Так же, как и королю Карлу казалось, что вы не безразличны к той чести, которую мог бы принести христианству. Честь христианства, дрожайший сын, заключается в том, чтобы жить в мире. Прервал папа Бувиля и слегка похлопал его по руке. Так вот, в чем изменился святой отец. Раньше он всегда давал собеседнику договорить свою мысль до конца, если даже понимал его с первого слова. Теперь он просто прерывал его на полуслове. Он был слишком занят, чтобы ждать, пока ему объяснят то, что уже было ему известно. Однако Бувиль, подготовивший заранее свою речь, продолжал, «Разве не является нашим долгом обратить язычников в истинную веру и искоренить среди них ересь? Ересь? Ересь Бувиль?» — спросил папа Иоанн под возмущенный шепот присутствовавших. «Лучше займемся-ка поначалу искоренением той ереси, что процветает в наших собственных странах, и не будем торопиться считать чирьи на лице соседа, когда наше собственное тело изъедено проказой. Ересь — это уже моя забота, и я, по-моему, успешно ее преследую. Моим судам хватает работы. Но для борьбы с ересью мне требуется не только помощь всех моих приближенных, но помощь всех христианских владык. Если рыцари Европы отправятся на восток, у дьявола будут развязаны руки во Франции, Испании и Италии. Давно ли утихомирились катары, альбегойцы и другие раскольники? Ведь с этой целью я раздробил огромную епархию Тулузы, которая была их логовом, и создал 16 новых епископств в Лангедоке. А разве не ересь вела ваших пастухов банды которых докатились до нас несколько лет назад, такое зло не искоренить в течение жизни одного поколения. Этого дождутся только дети наших правнуков. Все присутствующие прилаты могли засвидетельствовать, коль сурово Иоанн 22 преследовал ересь. Если по его приказу мир уволили в отношении мелких прегрешений человеческой натуры и за определенную мзду отпускали их, зато он неуклонно требовал предавать сожжению всех тех, кто посягал на догму. В христианском мире ходило даже меткое словцо монаха Бернара де Лисее, францисканца, который вздумал бороться против доминиканской инквизиции и имел смелость явиться со своими проповедями в самый авиньон, что стоило ему пожизненного заключения». Даже святые Петр и Павел, — сказал он, — не смогли бы доказать, что они не еретики, вернись они в этот мир и предстань перед обвинителями. Но в то же время живой ум святого отца подсказывал ему достаточно странные идеи, и он оглашал их публично, что вызывало немалое смятение в рядах докторов теологии. Так он поставил под сомнение непорочное зачатие девы Марии. Положение это не было догмой, но пользовалось всеобщим признанием. Самое большее он соглашался признать, что Бог очистил богоматерь от скверны еще до рождения, но в какой момент совершил это, установить трудно. Вместе с тем, он не подвергал сомнению успения Богородицы. Кроме того, Иоанн XXII не верил в обретение небесного блаженства, во всяком случае до Дня Страшного Суда, и отрицал тем самым тезис, что в раю, а следовательно и в аду, находятся души умерших. По мнению многих теологов, от таких высказываний слегка попахивало ересью. Вот почему за папским столом находился и известный цистерианец Жак Фурнье, сын булочника из Фуа-Варьеже, бывший аббат фон Фруада и епископ Памье, прозванный из-за своего одеяния «белым кардиналом». И этот Фурнье, будучи самым близким лицом святого отца, использовал все свое знание апологетики для обосновывания и оправдания придержественных положений главы христианского мира. Папа Иван продолжал... «Так что, мессер граф, пусть не беспокоит вас ересь мавров. Давайте лучше охранять наши побережья от их кораблей. Но самих их предоставим суду всемогущего Бога, ибо, в конце концов, они его создания, и у него, несомненно, есть в отношении них свои намерения. Кто из нас может сказать, что станется с душами, которых еще не коснулась благодать откровения?» «По-моему, они попадут в ад», — простодушно отозвался Бувиль, — «Ат-ат!» да, да, — чуть слышно произнес тщедушный папа, пожимая плечами. «Не говорите о том, чего не знаете. И не пытайтесь убедить меня, ведь мы с вами давние друзья Бувиль, в том, что его высочество Валуа просит из моей казны миллион двести тысяч ливров, из коих триста тысяч пойдут ему лично, ради спасения душ язычников».